Устучав свет, я проверил автоответчик и обнаружил десять сообщений. Многовато для парня, не получавшего ни одного в течение всей предыдущей недели. Подумав, что ни одно из этих сообщений не может быть особенно приятным или полезным, я налил себе хрустальный фужер бренди из хрустального графина дяди Гарри. Я сел в на кресло с откидной спинкой. Пил Брэнди не знал, чем заняться – прослушать послание, отправиться спать или еще раз наполнить фужер. Я наполнял его несколько раз и оттягивал момент прослушивания, пока не услышал зуммер. Я нажал на кнопку автоответчика. «У вас десять посланий», – сказал голос, подтверждая правильность показаний счетчика. Первое сообщение пришло в 7 утра от дяди Гарри, который видел меня на экране телевизора предыдущим вечером, но не захотел мне звонить так поздно, хотя без труда позвонил в столь ранний час. К счастью, я тогда уже находился в пути к острову Плам. Затем следовали еще 4 сообщения подобного содержания. Одно от моих родителей из Флориды, которые не видели меня на телеэкране, но узнали об этом от другой дамы по имени Коби, с которой я иногда встречаюсь, которая, возможно, по какой-то причине хотела стать Коби Кори. Затем два послания от одного брата и сестры, Джима и Лин, умевших поддерживать связи. Сообщений о моем появлении на телеэкране могло быть гораздо больше. Однако мало кто знал номер моего телефона, и не каждый узнал бы меня, поскольку я сильно потерял в весе и выглядел ужасно. От бывшей жены сообщений не было, несмотря на угасшее чувство, она испытывала ко мне симпатию, как к человеку, что странно, ибо я не такой уж симпатичный, приятный, но не симпатичный. Затем шло сообщение от моего напарника. Дома Фанелли, который звонил в девять утра и сказал, «Эй, дезертир, я видел твою рожу в утренних новостях. Чем черт побери ты там занимаешься? Два Педроса охотились за твоей задницей, а ты появляешься на экране ящика. Теперь все знают, где тебя искать. Почему бы тебе не приклеить объявление на колумбийской почте? О, Боже, Джон, я стараюсь найти этих ребят до того, как... Они снова доберутся до тебя. Ладно, перейдем к хорошим новостям. Босс не понимает, что ты делаешь на месте преступления. Что там у тебя происходит? Кто замочил этих двоих? Ведь она была сексапильная баба. Помощь нужна? Звони. Чао. я улыбнулся. Славный старый дом. Парень, на которого можно положиться. Я все еще помню, как он стоял до мной, когда я истекая кровью валялся на улице. В одной руке у него был наполовину съеденный пончик, другой пушка. Он откусил еще кусок пончика и сказал: "Я достану их, Джон, клянусь, я достану этих сволочей, которые убили тебя". Помню, как я возразил, что еще не умер, а он ответил, что знает это, невероятно умру. В глазах у него стояли слезы, чего мне было жутко. Он пытался разговаривать со мной жуя Пончик, но я не понимал его. Тогда в моих ушах раздался гул. И я отключился. Следующий звонок был зафиксирован в 9.30 утра из Нью-Йорк Таймс. Трудно понять, откуда они узнали, кто я и где нахожусь. Голос вещал. Как новый подписчик. «Вы станете получать газету ежедневно, включая воскресенье, на протяжении 13 недель всего за 3 доллара 60 центов в неделю. Пожалуйста, звоните нам по телефону 1-800-631-2500, и мы немедленно начнем доставлять вам газету». «Я получаю ее на работе». «Что дальше?» Послышался голос Макса. «Джон, вынужден известись, что ты больше не работаешь на полицейское управление Саутхолда. Спасибо за помощь. Должен один доллар. Мне бы хотелось поставить тебе пиво. Звони». Черт бы тебя побрал, Макс. Следующий звонок был от самого Теда Нэша, супершпиона единки ЦРУ. Он сообщил, «Я всего лишь хочу напомнить, что убийца или убийцы гуляют на свободе, И вы можете стать их мишенью. Мне было чрезвычайно приятно работать с вами. Я знаю, что мы снова встретимся. Берегите себя. А пошел бы ты. Если собираешься мне угрожать, то, по крайней мере, имей смелость прийти и сказать прямо, даже если твои слова записываются на пленку. Осталось еще одно сообщение, но я нажал стоп-кнопку, набрал номер мотеля. Саундвью и спросил Теда Нэша. Клерк, молодой человек, ответил, что у них такого не значится. Я спросил, а Джордж Фостер? Нет, сэр. Бет Пенроуз? Она только что выписалась. Я обрисовал Клерку внешность Нэша и Фостера. Да, тут есть два джентльмена, внешность которых соответствует вашему описанию, ответил Клерк. «Они все еще там?» «Да». «Передай высокому парню, кудрявому такому, что мистер Кори получил послание, и что предупреждение равным образом касается также его самого. Понятно?» «Да, сэр». «Также передай, что я вел ему убираться к черту». «Да, сэр». Я повесил трубку и зевнул. «Чувствовал себя...» Дерьмово, вероятно, за последние двое суток я спал не больше трех часов. Я нажал кнопку и раздался голос Бет. Привет, я звоню из машины. Хочу поблагодарить себя за сегодняшнюю помощь. Не знаю, говорила ли я, мне было приятно познакомиться с тобой, и если по какой-либо причине мы завтра не встретимся, ну вдруг мне не удастся найти время, подвернется много работы. — Ладно, в любом случае я позвоню. Еще раз спасибо. — Больше сообщений нет, — проинформировал автоответчик. Я прокрутил последнее сообщение еще раз. Она звонила минут через десять после того, как мы расстались. В далеком голосе отчетливо звучали официальные нотки. Фактически она давала мне отставку. Я не мог избавиться От навязчивой мысли, что Нэш и Бет стали любовниками, и в его комнате предаются бурным, страстным любовным играм как раз в этот момент. Возьми себя в руки. Если боги хотят кого-то уничтожить, то сперва наставляют ему рога. Не знаю, как такое могло стрястись. Целый день я провел в биологически опасной зоне и, вероятно, заразился бубонной чумой. Наверное, меня ждут неприятности на работе. Педро и Хуан знают, где я. Макс, мой приятель, увольняет меня. Затем ЦРУ без всякой причины урожает расправиться со мной. Возможно, Мэш все это придумал. И, наконец, моя любовь нюхает порошок, и я представляю, как она обхватывает ногами этого пижона. Остается еще добавить смерть Тома и Джуди, А сейчас всего девять часов вечера. Вдруг я подумал, почему бы не уйти в монастырь. Еще лучше отправиться к Карибскому морю и гоняться за своим большим другом Питером Джонсоном от острова к острову. Может быть остаться, отомстить, реабилитироваться, победить и покрыть себя славой? Вот чего хотел Джон Кори. Более того, казалось, я почти полностью отдавал себе отчет том, что происходит. Я сидел в темноте и полной тишине, и впервые за весь день никто не мешал думать. В голове роилось множество мыслей, и я пытался выстроить их по логической цепочке. Пока я смотрел в темное окно, эти резкие звуки, возникавшие в моей голове, оставляли белые точки на черном фоне, и воображаемое начинало принимать конкретную форму. Я был далек от того, чтобы видеть всю картину, не говоря уже об отдельных деталях, но уже мог строить предположения относительно величины, формы и направления последних. Не хватало еще несколько точек света, полдюжины резких звуков, чтобы ответить на вопрос, почему убили Тома и Джуди.